Музыку включили на такую громкость, что Дима попрощался со своим слухом на ближайшее время. После музыкальной контузии ему неделю придется восстанавливаться. Это была не такая музыка, которая звучала в наушниках Николь. Это было полной противоположностью. Под подобное, в клубах и на дискотеках теряют связь с действительностью и сознанием. Громко, бахает, тысячи миллионов бит в минуту. Электронные инструменты из колонок убивали децибелами, а диджей уничтожал все живое вокруг герцами. «Руки вверх!» — кричал он. «Фашист!» — думал про него Дима. «Я не вижу ваши руки!» — еще громче кричал диджей. «Слепой фашист!» — думал про него Дима. «Я вас не слышу!» — компания взорвалась криком, оглушительным визгом. «Эх ты!» — подумал Дима. Да их слышно на Марсе, бедное местное население Красной планеты. Они оглохли и отказались от идеи посетить Землю с дружественным визитом. Теперь только с оружием, чтобы уничтожить таких громких аборигенов. Дима заметил на столике подносы с морепродуктами. От вибраций устрицы пытались закрыться в раковинах и смыться в канализацию. Да что там устрицы? Обжаренные креветки скидывали с себя кляр и в темпе музыки прыгали к краю стола. За барной стойкой устроился молодой человек в белой рубашке. Властелин промили устроил шоу. Он был с бутылками на ты. Они летали, кувыркались, перелетали из одной руки в другую, делали сальты морталя Он намешивал в бокалах разноцветные жидкости, от них рябило в глазах. И Дима подозревал, что вскоре все гости будут валяться в алкогольном опьянении, потому что нельзя мешать столько цветов. Эта алкогольная радуга вела прямиком к Белочке, но он еще не знал, на что способна нынешняя молодежь. Она очень вынослива. Коктейли лились рекой. Девушки не успевали осушить оливку на дне бокала, как его меняли на другой, в котором утопили вишенку, апельсинку, мандаринку. Ананас и остатки трезвой жизни. Дима был добрый человек, ему не чуждая эмпатия, поэтому он сочувствовал девушкам в завтрашнем дне. Сегодня веселье, завтра болезнь. Он слишком хорошо знал жизнь и понимал, что ни одно живое существо не в состоянии вынести эту алкогольную жару За спиртованным солнцем на дне бутылки, даже женщины с их способностью все выносить. Перекрикивая других и научившись читать по губам, Дима спросил, «А почему дверь закрыта?» «Боня чуть не убежала. Ей самое место на улице», — безжалостно заметил Дима, вспомнив ее оскал. «Она там замерзнет. Ее загрызут большие собаки или крысы. Сомневаюсь. Ее не пугает даже мой размер. Она должна жить на болоте с кикимарами. Нельзя быть таким жестоким, Дима. И где этот монстр сейчас?» Где-то бегает. «Николь, я так понимаю, сейчас начнется грандиозная вечеринка? С коктейлями, вином, пивом. Нет, пива нет. Неважно, не в том дело. Все будут веселиться? Хотелось бы. Все опьянеют? Обязательно. Давай ты уберешь драгоценности в сейф. Что ты прицепился к этим драгоценностям? Пусть лежат. Нет, Николь. Он потянул ее к лестнице. И их надо убрать. Ну, хотя бы колье». Настроение ее поменялось. Она была весела и приятна в общении. Она расплескала на всех свое счастье и немного коктейля. Я рада, что ты не ушел. Почему? А она не ответила, закрыла глаза и танцевала в такт музыки. Он взял ее за талию и притянул к себе. А она открыла глаза, пошатнулась и повисла на его шее. Он вел ее в танцы, но туда, куда ему надо было, подальше от хаоса и пира, ближе к украшениям. «Ну хорошо!» — сдалась Николь и вышла из комнаты. Вот и славненько. Он отпустил ее и зашагал на второй этаж. Николь, шурша платьем и цокая каблучками, молча шла следом. В комнате царил идеальный порядок. Оксана знала свое дело. Собрала все вещи, разобрала чемодан, распределила все по цветам и местам. В комнате все было чисто, кроме воздуха. Он был спертым. Точнее, его как будто не было. Его украли. Вместе с колье. Колье пропало. Открыв коробку и осматривая зеркальный столик, сказал невидимый. Он поднял из силы, силой поставил черный бархатный бюст. Николь заглянула в коробку и подытожила. И не только колье, и все остальные украшения. А где игрушка? Какая игрушка? Мягкая, пантера. Где она? Разве это важно? Это очень важно. Она должна быть здесь. Поищи. Мне нужна игрушка. Он бегал по комнате и заглядывал в шкаф, пролез под кровать, заглянул под подушку, откинул одеяло, отодвинул штору, занырнул в прикроватную тумбочку. Николь не понимала, как на это реагировать. Все ведь ясно, как божий день. Он пытается отвести от себя подозрения. Это глупо. Обманывать ее глупо и бесполезно. Она ведь давно все поняла. «Ты издеваешься надо мной?» С усмешкой спросила она. «Нет», — серьезно ответил он, вылезая из-за кресла. «Ее нигде нет. Значит...» «Бред какой-то. У меня все украшения пропали, а он игрушку ищет. Она мне нужна». — Не нужна. — Нужна. — Почему вы все время со мной спорите, Дмитрий? — официально спросила она. — Я не с тобой спорю, а сам с собой. — Понимаешь, все должно было быть по-другому. — В каком смысле по-другому? — Здесь должна быть игрушка. Нет порядка. — Ты опять намекаешь, что я неряха? — Нет, не в том дело. Здесь должна быть игрушка. Я давно не играю в куклы. Вся система рухнула. «Или это не те грабители?» — осенило его, и он остановился. «Что значит «не те»?» «Так, давай успокоимся». «Я спокойна. Это ты неадекватен. В куклы играть собираешься». «Игрушка — это улика банды. А если ее нет, то украл кто-то другой. Понимаешь?» «Нет. Она устала села на край кровати. Я тебе сейчас все объясню». Он подошел, наклонился и уставился ей в глаза. Взял за руки, но она вырвала их и сложила на груди в замок. Возразила. Нет уж, давай я тебе все объясню. Это ты все украл и пудришь мне мозги. Обманываешь, издеваешься надо мной. Тебя обыскать нужно. Выворачивай карманы. Где твои вещи? Невидимый медленно выровнялся и сделал пару шагов назад. Ответил. «В бассейне. Их там нет». «Действительно. А куда они делись? Я ведь там их оставил. Он так натурально задумался, что любой другой на месте Николь должен был поверить. Но не она. Она ведь обо всем уже догадалась». «Да, действительно. ее сарказм был понятен. Наверное, Оксана их прибрала. Очень удобно спихнуть сейчас все на Оксану. Но здесь же она прибирает вещи». «Давай ты не будешь меня упрекать. Кто ты такой, чтобы меня упрекать?» Он пропустил мимо ушей ее скверный голос. «Надо у Оксаны спросить». «Оксана могла прибрать и постирать твое барахло, но она не возьмет мои украшения». «В том-то и дело, что украшения должны были взять пантеры». «Пантеры? Ты бы за свои поступки сам отвечал». «Все, я звоню в полицию». Она подскочила и направилась из комнаты. На ходу возмущенно говорила, или ты сейчас возвращаешь мне мои украшения, или я тебя сдаю крестному. У меня нет твоих украшений. Зачем бы я требовал, чтобы ты их спрятала в сейф, а? Для отвода глаз. Они спустились на первый этаж и нос к носу столкнулись с Эдиком. Он воровато оглядывался и испуганно прошептал. «Николь, я ничего не понимаю. Что ей надо?» «Кому?» – удивилась Николь. «Ларчику». Она ходит за мной. Она неадекватная. Она меня преследует. Я ее побаиваюсь. Сейчас пройдет. Это утиная болезнь. Какая? – изумился Эдик, оглядываясь на подругу Николь. Лара не сводила с него глаз. Глупо улыбалась или кривилась. А может, и то, и другое. А может, у нее болел живот. Неизвестно, какие симптомы у утиной болезни. Синдром утенка, – напомнил Дима. Николь раздраженно оглянулась, цыкнула и махнула рукой. Эдик скоро пройдет. Почему она напоминает мне ящерицу, которая кусает свою жертву, а потом ходит за ней в ожиданиях, когда та сдохнет? А Она тебя кусала? с ихидством спросила Николь. Не знаю, но от чего-то же я проснулся. А она сидит возле меня и так смотрит вплотную. Я ж подскочил. Эдик не знал, что бесполезно пытаться скрыться от Лары. Ходил, отмахивался от нее, как от назойливой мухи. Муха, то есть ларчик, повторяла все его движения, вышагивала след вслед, заглядывала в лицо, старалась не упустить из вида. «Ладно, Эдик, успокойся, остановись, это скоро пройдет. Мне нужно позвонить крестному, меня ограбили». Великолепно! Он тем временем добрался до закрытой двери на танцпол, открыл. В лицо бахнули децибелы и аромат алкоголя. — Бесподобно. — В честь чего вечеринка? — В честь нашего расставания. — Ах, ну точно, — вспомнил Эдик. И неприятно взглянул на Диму. — У тебя ведь хахаль, садовник, любовник. Мужчины вспомнили причину вражды. Эдик на всякий случай встал в позу краба и попятился боком к выходу. Но Дима был на чеку, попятился ему на Вернулся на место, — не сильно приказал Дима, «Хам! Невоспитанный хам!» Эдик возмущенно указывал Николь, что подобного рода мужики никогда не научатся вести себя прилично и что Николь необходимо быть разборчивой в своих знакомых. Впервые с момента знакомства с Эдиком Дима был с ним согласен. «Да успокойся ты!» – грозно выпалила Николь. «Дмитрий не мужчина, ой, то есть мужчина, но ну не мой. В смысле, не парень. В смысле, не мой мужчина. Точнее сказать, мы не вместе». «Это все выдумка. Он мне не любовник. Я только сегодня с ним познакомилась». «Почему тогда ты с ним на «ты»?» — не поверил Дик. «Нам многое пришлось пережить. И вообще он грабитель». Все уставились на Диму. Даже Лара моргнула пару раз. Дима почему-то подумал, что это слово раскодирующее после усыпления. «А что, нужно попробовать. Вот усыпить ее? Нет, ее уже нельзя». Слишком часто не рекомендуется. Вот усыпите Эдика. Хотя его голова тоже много сегодня страдала. Кого же тогда усыпить, чтобы попробовать на практике антикот? Он взглянул на Николь. Ее жалко. Себя невозможно. Гостей чревато. На диджея попробовать. Вот кто бесит больше всего. Но, к сожалению, Дима не имел права без надобности усыплять людей. А предыдущие разы это была жизненно важная необходимость. «Нужно полицию вызвать», — услышал Дима приглушенный шепот Эдика, в котором присутствовали нотки энтузиазма и страха. «Лучше охрану», — также шептала Лара. «Там головорезы пострашнее, и форма у них красивая». Снова ее понесло на игривые развлечения. Дима оглянулся на троицу. Чрезвычайно интенсивная деятельность его не устраивала. Вот уж неугомонные, один другого стоит». Один напуган, вторая за него прячется. Ну а третья вообще чаровница в розовом платье. Глазище таращит, но не боится. Вот только умом никто из них не отличается. Ни кользва, ни крестному, пусть высылает сюда роту солдат. От одной только мысли о подмоге Эдик закопал страх под метровым слоем энтузиазма. Где-то в глубине его черепной коробки забрежили намеки на разум. Полдня ходят с Димой под одной крышей, и только сейчас поняли, от кого может исходить опасность. Так ладно бы это все имело под собой веские основания, а так одни догадки. Ну и ладно, какой спрос людей, у которых постоянное умственное затмение прерывается бессознательным состоянием? «Опять спать захотели?» – недовольно спросил Дима. Неугомонные притихли, даже чуть уменьшились в размерах. «А может, это Эдик украл?» Я, почему я? У тебя была возможность, бросил Дима невзначай. Он и сам не думал, что Эдик на это способен, просто решил отвлечь слишком пристальное внимание от себя. Подействовало. Девушки уставились на мачу. Когда? изумился Эдик и прилежно выкатил глаза. Да, когда? требовательно уставилась на Диму Николь. Когда в себя пришел, украл колье и обратно под крылышко Кларе, все уставились на Лару. «Даже Эдик». Она пожала плечами. Эдику пришлось выкручиваться самому. «Не было такого. Я даже от Ларочки не уходил. Так и лежали вместе». «Тебе лишь бы с кем-то полежать», — хмыкнула Николь. Они мгновенно вспомнили, из-за чего рассорились. Семейный скандал мог разгореться с новой силой. «Я проснулся, а она возле меня сидит», — напомнил Эдик и поежился. «И смотрит так». Но Николь, вспыхнув, тут же потухла. — А вы, Дима, слишком много интересовались моим колье. — Видимо, не только я, — заметил Дмитрий. — Вот и спёрли его. — Точно не я. — А теперь на Эдика стрелки переводите? — Не перевожу. — ограбили, Да не грабитель я, — повысив голос, повторил он. Подозрение пустило глубокие корни. Николь недоверчиво хмыкнула, поковырялась в голове, и жестом адвоката стало выкидывать аргументы но вы же влезли в мой дом в лес вот и лезли вы за колье да были в моей комнате был открывали шкатулку открывал брали колье в руки брал колье это самое драгоценное а там еще слиток золота был жемчужные бусы Серги, кольцо с рубином, гарнитур с сапфирами и прочие безделушки. Были. Он строил планы и отвечал машинально. Мы димы были только об одном, чтобы никто не вышел из этого дома. Ну вот, что и требовалось доказать. Кто тебя навел? Так, давайте все успокоимся, и я вас попрошу об одном. Никому не говорите, что колье пропало. И полиции... «Я, полиция!» – стукнув себя в грудь, воскликнул Дима. «И грабитель еще в доме. Вы, Лара, Эдик и Николь сейчас пойдете танцевать и делать вид, что ничего не случилось. А я? Ага, сейчас. А потом выйдем, а в доме голые стены». Пессимистичные взгляды Николь были обоснованы. «Идиотизм».